Всю Джонку вдруг залил яркий свет, всех на мгновение ослепило. Справа борта бил луч прожектора. остановиться! Прозвучало через громкоговоритель команда по-английски. Затем ее повторили на хакка и на кантонском. Первыми пришли в себя У и Пун. Хорошая погода. И через долю секунды они уже действовали. Четырехпалый круто вывернул румпель влево в сторону от сторожевого корабля морской полиции и врубил оба двигателя на полный вперед. Пун скатился по трапу на главную палубу и перерезал конец, с которым был закреплен груз. Тюки пошли на дно, след от троса на поверхности воды исчез. «Остановиться для досмотра!» Эти слова как лезвием, полоснули по застывшему от страха, получою. На его глазах отец открыл рундук рядом с ним, достал несколько мятых солдатских фуражек армии КНР и натянул одну себе на голову. «Быстро!» — приказал он, швырнув одну ему. А Окаменевший от ужаса Пол послушно напялил фуражку. Как по мановению волшебной палочки, вся команда уже была в таких фуражках, а несколько человек натягивали поношенную и мятую армейскую форму. Сердце Пола замерло. Кто-то из команды доставал из рундуков состоявшие на вооружении армии КНР винтовки-автоматы. Другие, встав у ближайшего к полицейскому кораблю борта, принялись выкрикивать грязные ругательства. На изящном окрашенном в боевой серый цвет Сторожевике включили ходовые огни, и теперь уже два прожектора на палубе просматривалось оружие. Он шел в сотни ярдов справа борта, и урчащие двигатели позволяли ему без труда держаться наравне с «Джонкой», Были видны аккуратные матросы, в белой форме офицеры англичанина на мостике, силуэты вращающихся радарных антенн. В руках у четырехпалого появился громкоговоритель, и, подойдя к борту, в натянутые на глаза фуражки, он загрохотал. «Проваливайте к такой-то матери-варвары! Видите наш флаг?» И он указал рукой в сторону мачты. На ней развивался военно-морской флаг КНР. На корме появился поддельный кантонский регистрационный номер. «Оставьте в покое, мирный патруль! Вы в наших водах!» Лицо Пуна расплылось в злобной усмешке. Он стоял у планшира в потоке света с китайским пистолетом, пулеметом в руках, надвинув на глаза фуражку, чтобы его не узнали в бинокле, который он, был уверен, обшаривали корабль. Сердце у него тоже колотилось, а во рту стоял тошнотворный кисло-сладкий привкус. Они находились в международных водах. До безопасности и территориальных вод КНР оставалось 15 минут ходу. Он снял оружие с предохранителя, приказ был абсолютно четкий. Сегодня на борт не должен подняться никто, а остановиться. На борт прибудет досмотровая партия. Все увидели, как сторожевик замедлил ход. На воду с него спустили катер, и многие на борту Джонки почувствовали себя уже не так уверенно, как вначале. Четырехпалый дал самый полный, пытаясь выжить из двигателей, все до последнего. Он проклинал себя за то, что не заметил сторожевика или не почувствовал его присутствия раньше, хотя понимал, что электронные приборы, которые имеет на вооружении морская полиция, позволяют видеть в темноте, а ему приходится полагаться лишь на зрение, обоняние и шестое чувство, благодаря которому он и большинство людей до сих пор живы. Встретить патрульный корабль так близко к китайским водам большая редкость. Тем не менее, вот он. И хоть от груза не избавились на борту оружия и полчой вот ведь невезуха, чтобы все боги наклали на этот сторожевик. Пунт «Хорошая погода» был отчасти прав, сказал себе У. Но богам решать, мудро ли я поступил, взяв Юнса на борт или нет. «Шли бы вы подальше! Ни один заморский дьявол не ступит на борт патрульного судна Китайской Народной Республики!» Вся команда с готовностью поддержала его, костеря сторожевик, на чем свет стоит. «Остановитесь!» Старик будто не слышал — Джонка продолжала идти на максимальной скорости к устью реки Джудзянь, и он вместе со всеми, кто был на борту, молился, чтобы поблизости не оказалось патрулей КНР. В свете прожектора было видно, как катер с вооруженными матросами двинулся на перехват, но ему не доставало скорости, чтобы обойти Джонку. «Предупреждаем последний раз! Остановитесь! В последний раз съедите его! Оставьте в покое мирный патруль КНР в его собственных водах!» На сторожевике вдруг взвыла сирена, И он словно прыгнул вперед, подброшенно резко, набравшими обороты двигателями, подняв за кормой высокий бурун. Держа Джонку в свете прожектора, узконосый корабль с серой боевой окраски возник у нее перед носом и остановился, недобро урча двигателями и преграждая путь к свободе. Полчой по-прежнему не отрывал от него глаз. Корабль большой, у носовой пушки и пулеметов застыли матросы, двигатели в четыре раза мощнее — Расстояние быстро сокращается, а у Джонки пространства для маневра никакого. «Пригни голову», — скомандовал ему, — «четырехпалый и полчой немедленно подчинился». У пробежал в нос. Рядом с ним встал пун «Хорошая погода», оба держали в руках автоматы. «Давай», — тщательно рассчитав прицел, чтобы ни одна из пуль не попала на палубу. Старые приятели стали осыпать очередями море в направлении патрульного корабля. Прожектор мгновенно погас. В слепящей темноте рулевой тут же положил Джонку круто вправо, молясь, чтобы У рассчитал правильно. Сторожевик рванулся вперед, чтобы уйти из-под огня, и Джонка прошла мимо, проскользнув в нескольких ярдах от него. Рулевой снова вернул ее на курс, и она устремилась к свободе. «Хорошо», — пробормотал У. Он знал, что выиграно еще сотни ярдов. Мысленным взглядом он пробежал карту этих мест. Сейчас они были в нейтральной зоне между территориальными водами Гонконга и КНР, и теперь от безопасности их отделяло несколько сотен ярдов. В кромешной тьме все на борту застыли, зажмурившись. Они открыли глаза, снова почувствовав луч прожектора, чтобы приспособиться к свету быстрее. Сторожевик находился слева, по носу. Автоматным огнем его было уже не достать, но он по-прежнему преграждал им путь. «Большеносый Ли!» На лице уиграла мрачная улыбка. К нему тут же подошел старшина палубной команды и передал ему автомат. «Не стреляй до приказа и смотри не задень кого-нибудь из этих блудодеев!» Темнота вдруг разверзлась с оглушительным грохотом. Это произвело выстрел носовой орудия сторожевика. Через долю секунды у нас от джонки взметнулся высокий столб воды. Ошеломленный У погрозил в сторону корабля кулаком. Идти вас всех и мать вашу! Оставьте нас в покое, или председатель Мао пустит на дно весь Гонконг!» Он поспешил на корму. «Я встану за руль». Рулевой был напуган. Перепугался и полчой, хотя в то же время им овладело необычное возбуждение — Он находился под впечатлением от того, как отдавал команды отец и как дисциплинированно выполняла их вся команда. Это были далеко не пираты, сборище разношерстного сброда, какими он их себе представлял. Остановиться! Разрыв снова стал сокращаться, но сторожевик держался вне зоны автоматного огня и такую же дистанцию сохранял, следовавшись сзади катер. Устойко вел Джонку тем же курсом. Еще одна вспышка, сопровождаемая оглушительным хлопком, потом еще одна. Снаряды легли вплотную к джонке, и она закачалась. «Яки, всякую мать!» — выдохнул У. «Да помогут все боги этим канонирам быть поаккуратнее!» Он знал, что стреляют лишь для острастки. Его приятель-змея заверил что всем патрулям приказано не открывать огонь на поражение и не топить преследуемые джонки под флагом КНР, если, конечно, флаг настоящий, и не применять силу для их задержания и досмотра, за исключением случаев гибели или ранения кого-то из собственного экипажа. «Дайте по ним очередь», — скомандовал он. Двое людей на носу послушно открыли огонь, стараясь целить вниз, и вода вскипела фонтанчиками под автоматными очередями. Луч прожектора продолжал освещать джонку, но потом вдруг погас. У твердо держался прежнего курса. И что теперь? В отчаянии гадал он. Куда делся этот блудодей? Старик напряженно всматривался во тьму, пытаясь разглядеть сторожевик и мыс, который был где-то рядом. И тут он различил силуэт корабля слева, ближе к корме. Тот быстро приближался с наветренной стороны, чтобы стремительным вихрем подойти к борту джонки с абордажными крючами. Безопасность в какой-то сотне ярдов, Если он отвернет от этой новой угрозы, то ляжет на курс, параллельной безопасной зоне останется в международных водах, а потом преследователь осуществит тот же маневр и будет вести его в открытое море, пока не кончатся патроны или не наступит рассвет, и тогда он пропал. Вступать в настоящий бой не хотелось, потому что он знал, у британского правосудия длинные руки, а убийство одного из британских моряков карается повешением. Тут уже не откупишься, не поможет и помощь высокопоставленных друзей. Если держаться прежнего курса, сторожевик возьмет его на абордаж, а уж он-то знал, как ловки и хорошо обучены кантонские моряки, и как они ненавидят хакка. Вражда между хакка — Кедзя, дословно пришлые, и пунти — (бенди, дословно местные, коренными кантонцами, восходит к 1850-1860 годам, когда в провинции Гуандун, особенно в уезде Тайшань и усть реки Джудзян, Шла кровавая клановая война. В результате около миллиона хакка были убиты или спаслись бегством в Гонконг, Макао, страны Азии и Америки. Лицо его исказило гримаса. Подождав, пока быстро приближающийся под оглушительный вой сирены патрульный корабль подойдет с кормы на пятьдесят ярдов, он угрюмо вывернул румпель, положил джонку на тот же борт и стал молиться, чтобы капитан не проспал его маневр какой-то миг оба судна шли рядом, словно уравновешенные чаши весов. Потом сторожевик отвернул, чтобы избежать столкновения, и их окатило брызгами от его винтов. У переложил румпель вправо и достал ручку газа еще вперед, хотя она и так уже была выжата до отказа, выиграны еще несколько ярдов. На сторожевике быстро пришли в себя. Корабль с ревом описал круг и вышел на них другим галсом. Они только что вторглись в китайские воды. Потеряв всякую надежду, четырех пал и оставил руль, взял еще один автомат и дал очередь в темноту. Отлающих звуков, выстрелов и пороховых газов стало еще страшнее. На него вдруг обрушилось целое море зловещего прожекторного света. Он отвернулся, ослепленный, и зажмурился, опустив голову и надвинув на глаза фуражку. Когда глаза... Смогли видеть снова, он направил автомат прямо на источник света, и от страха, что сейчас его возьмут на бордаж и отбуксируют из безопасной зоны, грубо выругался. Нагревшийся ствол дрожал, когда он направил его в сторону света, установив палец на спусковом крючке. «Выстрелишь — смерть, не выстрелишь — тюрьма». Страха хватил не только его, но и весь его корабль. Но свет ударил не прямо перед ним и не сверху вниз, как ожидал Пол. Он остался со стороны кормы, где и был, и теперь уже можно было разглядеть, как уменьшается носовой бурун быстроходного судна и как становится меньше пенный след за кормой. Замершее сердце узабилось снова. Сторожевик прекратил преследование. Змея оказался прав. Трясущимися руками четырехпалый опустил автомат. Громкоговоритель был рядом, он взял его и поднес к рту. Победа председателя Маунт Зедуна, заорал он, что было мочи. Только посмейте зайти в наши воды, едите вашу, заморские дьяволы! Полной радости слова эхом разнеслись над водой. Команда Джонки засвистела, потрясая кулаками в сторону света. Все поняли, что старжевик не осмеливается заходить в китайские воды, и к восторженным крикам присоединился даже Полчой. Чой. Прожектор погас. Когда глаза привыкли к темноте, они увидели борт сторожевика, который почти не двигался и нес теперь только ходовые огни. Мы все равно остаемся у него на радаре. Пробормотал по-английски Пол Чой. «Что — Что? Он повторил свои слова на хакка, используя английское «радар» и растолковав его как волшебный глаз. И Пун, и Четырехпалы в принципе знали, что такое радар, но никогда не видели его. — Ну и что? — усмехнулся У. Им теперь их волшебные экраны и волшебные глаза не помогут. Мы спокойно уйдем от них в протоках у Ландао. Никаких улик против нас нет, никакой контрабанды на борту, ничего оружия. Мы можем выбросить оружие за борт или оторваться от этих бешеных псов и сохранить его. И, и... Пун хорошая погода. Когда нас накрыло этими снарядами, я подумал, что моя дырочка больше не откроется. Да уж, согласился обрадованный Пун. И когда мы стали палить в темноте по этим блудодеям ети и всех богов, так всегда хотелось пострелять из автомата. У усмеялся, пока из глаз у него не потекли слезы. Да-да, старый друг. Тут он стал объяснять Получою стратегию, придуманную для них змеей. Здорово, хейя. Hey а кто такой змея? — спросил Полчой. У помолчал. Его маленькие глазки блестели. Сотрудник, так сказать, наш сотрудник в полиции прибыльный чой. Груст пропал, так что эта ночь никакая не прибыльная. Мрачно заметил Пун. Да уж, также мрачно согласился У. Он уже пообещал в Венере пань кольцо с бриллиантом и планировал заплатить за него из сегодняшних доходов. Теперь придется залезть в сбережения, а это против его принципов. За шлюх платишь из текущего заработка, а не из сбережений, так что мочиться я хотел на этот сторожевик, думал он, без этого подарка с бриллиантом. И, -и, И, но ее прелестная шкатулка. Это именно то, о чем говорил Ричард Кван. И задницы она крутит именно так, как утверждала молва. И сегодня вечером. Сегодня вечером, когда закончит передача телевидения, ее великолепные врата снова откроются. Вот ведь не повезло, что этот остроносый бандит обнаружил нас сегодня, проговорил он, а его мужское естество шевельнулось при мысли о Венере пань. Все деньги потеряны, а затраты у нас не маленькие. Груз потерян? Страшно удивился полчой. Конечно, потерян, ушел на дно, раздраженно ответил старик. «А разве у вас нет на нем вехи или буйка с сигналом Бипера? Полчой произнес это слово по-английски а потом объяснил. Я считал, что груз снабжен им. Или поплавком, который в результате химической реакции сам всплывает через день-другой, чтобы можно было достать его или послать за ним ныряльщиков, когда это будет безопасно. Оба моряка смотрели на него, раскрыв рот. В чем дело? А легко ли найти эти биперы? Или сделать так, чтобы он всплывал не сразу? — спросил Четырехпалый. — Хоть через неделю или две, отец, если нужно. Ты не мог бы записать, как все это делается? Или можешь сделать сам? Конечно, могу. Но почему вам тоже не завести волшебный глаз, как у них? На кой лят он нам? Кто сможет с ним управляться? Снов засмеялся старик. У нас есть носы, уши и глаза. Но ведь сегодня ты попался. Думай, что говоришь, — Разозлился У. Это уж такой джоз выпал, судьба, приход богов. Мы в безопасности, и это главное. Не согласен, капитан, — возразил полчой. Теперь, когда все встало на свои места, он не ощущал и тени страха. Эту лодку легко оборудовать волшебным глазом. И тогда вы сможете увидеть их, как только они увидят вас, или даже раньше. Им уже будет не застать вас врасплох. Вы сможете без опаски показывать им носики, и груз никогда не потеряете. Хея! Он улыбнулся про себя, видя, что они у него на крючке. «И никаких оплошностей, даже небольших. И никакой опасности. И никаких потерь. И груз будет с биперами. Вам не нужно даже находиться рядом с местом, где он сброшен. Только неделю спустя, Хея!» «Это было бы то, что надо, пылка», — заявил Пун. «Но если боги настроены против, прибыльный, в чой, даже волшебные глаза не помогут. Сегодня мы чуть не влипли. Этой шлюхи здесь не должно было быть». Оба посмотрели в сторону кармы на сторожевик. Тот ждал. Ждал в нескольких ярдах от Джонки. Четырехпалый поставил двигатели на малый вперед. Воды КНР углубляться не стоит, — озабочно сказал он. — Эти цивилизованные блудодеи совсем не такие вежливые и законопослушные. По телу у него пробежала дрожь. Волшебный глаз нам пригодился бы, пун, хорошая погода. — А почему вам не займеть один из таких патрульных катеров? — Насадил еще одну наживку полчой. — Или еще более быстрый? — Тогда они бы вас не догнали один из таких катеров. Ты с ума сошел? Кто нам его продаст? — нетерпеливо спросил У. — Японцы. — Ити их всех этих дьяволов из-за Восточного моря! — проговорил Пун. — Может быть. Но они построят вам нечто вроде этого, с радаром, они... Он осекся, потому что двигатели стражевика глухо заурчали, и, забывая сирены, он стремительно унесся в ночную мглу, оставляя за собой высокий бурун. — Вы только гляньте, как идет! — Воскитился полчой по-английски «классный сукин сын». Он повторил тоже на хакка Могу поспорить, что тайский траулер до сих пор у него на радаре. Им видно все на миле вокруг. Каждая джонка, каждый корабль и бухточка, и мысок даже в шторм. Задумавшийся четырехпалый дал рулевому новый курс, по которому они, оставаясь в водах КНР, пошли на север, к островам и рифам, вокруг острова Ланьдао, откуда будет безопасно выйти на следующее рандеву. Там они пересядут на другую джонку с настоящими регистрационными номерами КНР и Гонконга и проскользнут обратно в Абердин. Абердин. Нервным движением пальцы снова дотронулись до половинки монеты. За всем этим возбуждением он про нее забыл — Теперь пальцы дрожали, и его снова охватило волнение при мысли о сегодняшней встрече с Тайбанем. Времени предостаточно, он не опоздает. И все же У прибавил ходу. — Идите сюда, — приказал он Пуну и Полу Чою, предложив жестом расположиться рядом с ним на сиденьях на корме, где они были в большем уединении. — Может, нам лучше удовольствоваться нашими джонками, а не обзаводиться одной из этих шлюх, сын мой? И У ткнул пальцем в темноту, где недавно стоял сторжевик. Заморские дьяволы совсем сбесятся, если в моем флоте появится такая штука. А вот этот твой волшебный глаз. Не мог бы ты установить его и показать, как им пользоваться. Я могу найти для этого специалистов, людей из-за моря. Лучше обратиться к ним, а не к англичанам или немцам. У, взглянул на старого приятеля Хея? Я не хочу, чтобы у меня на корабле был хоть один из этих подонков или их волшебный глаз. Так мы скоро попадем в зависимость от этих блудодеев. Потеряем свои сокровища, за одной головы, — проворчал тот. А иметь возможность видеть, когда другим ничего не видно. У выпустил клуб сигаретного дыма. А их еще кто-нибудь продает прибыльный чой. У них они самые лучшие и самые дешевые, отец. Самые дешевые? эй я И сколько же это будет стоить? Не знаю. Двадцать тысяч американских долларов? «Может, сорок?» «Сорок тысяч американских долларов!» — взорвался старик. «Я что тебе, весь из золота? Я свои деньги зарабатываю! Я не какой-нибудь император У!» Полчой дал старику побушевать. После всего ужаса, убийства, подстроенной ловушки, жестокости и шантажа этой ночи, а больше всего из-за сказанного о его девушке, он уже никаких чувств к отцу не испытывал. Он уважал его как опытного и умелого моряка, смелого человека, умеющего командовать людьми — И чтил как главу дома, и все. Впредь он намеревался относиться к Четырехпалому как к любому другому. Когда по его мнению отец подостыл, он сказал: "Если хочешь, я могу установить первый волшебный глаз сам и обучить двух людей, и это не будет стоить тебе ни цента". У Спуном уставились на него. Четырехпалым мгновенно насторожился, как это не будет стоить ни цента. Вместо тебя заплачу я. Фун был расхохотался, но У зашипел на него. — Заткнись, глупец. — И слушай. Прибыльный человек знает кое-что. — Чего не знаешь ты? Глаза у него засверкали еще больше. Если волшебный глаз, то почему не бриллиант? А если бриллиант, то почему не норковое манто и остальное барахло, которого потребует эта сладкоречивая шлюха, чтобы и дальше работали ее восхитительная щель, руки и рот? Как ты собираешься заплатить за все это, сын мой, из прибыли? Прибыли от чего? Мне нужно право распоряжаться в течение месяца твоими деньгами в банке «Виктория». Невозможно. Мы открыли счета на 22 миллиона 423 тысячи. Право распоряжаться на месяц. С какой целью? Чтобы играть на фондовой бирже. А? Играть на бирже? Моими деньгами? Моими тяжким трудом, заработанными деньгами, никогда в жизни? Один месяц. — Прибыль разделим пополам, отец. — Ах, разделим. — Это мои, идите его деньги. — Но ты хочешь половину? — Половину какой суммы? — Возможно, еще двадцати миллионов. Полчой сделал паузу, чтобы сумма была осмыслена. По алчному взгляду отца он понял, что они договорятся, хотя переговоры и будут непростыми. — Это лишь вопрос времени, а я, это невозможно, даже речи быть не может. Старик почувствовал зуд и почесал свербящее место внизу шевернулось его мужское естество. Он тут же подумал о Венере Пань, заставившей его испытать ощущения, каких он не знал уже много лет, и об их предстоящей сегодня встрече. «Может, мне следует просто взять и заплатить за этот волшебный глаз?» надумал он, проверить решимость молодого человека. Полчой полностью взял себя в руки и собрался духом. «Да, конечно, ты можешь это сделать, но тогда я уезжаю из Гонконга» кончик языка У вылетел в злобной гримасе. «Ты уедешь, когда я скажу!» Но если я не могу приносить прибыль и использовать полученные такой дорогой ценой знания, зачем мне здесь оставаться? Разве ты платил все эти деньги за мою учебу, чтобы я стал сутенером на одной из твоих лодок для удовольствий? Или...» Матросом джонке, которую при желании может обогнать первый же катер заморских дьяволов. Нет уж, лучше я уеду. Лучше стану прибыльным для кого-то другого, чтобы вернуть тебе вложенные в меня деньги. Извещу черную бороду за месяц, а потом уеду. «Ты уедешь, когда я тебе скажу», — повторил У. И злорадно добавил, «ты рыбачил в небезопасных водах, да». «И ты тоже». Хотелось добавить получою, который ничуть не испугался. Ты считаешь, что меня можно шантажировать, что я у тебя на крючке? Ты тоже у меня на крючке. И потеряешь еще больше. А слышал ли ты про показания с целью обличить сообщников, которые дают, чтобы самому избежать наказания, или про согласованное признание вины? Согласованное признание вины — договоренность между судом и подсудимым о том, что последний — Признает себя виновным в совершении менее тяжкого преступления и получит минимальное наказание, причем суд не будет рассматривать обвинение в более тяжком преступлении. Но пол оставил эту будущую задумку в тайне, чтобы использовать при надобности. И сохранил на лице вежливое и льстивое выражение. Все воды опасны, если таковыми их сочтут боги. Загадочно проговорил он. У сделал долгую затяжку, ощущая дым глубоко внутри. Он заметил произошедшую в сидящем перед ним молодом человеке перемену. Он не раз видел такие перемены, и случались они у многих. У многих сыновей и многих дочерей. «Будь осторожен», — говорил ему многолетний опыт. «Этот чинок опасен, очень опасен», — думал он. «Думаю, Пун хорошая погода был прав. Не стоило брать с собой прибыльного чоя сегодня. Теперь он знает про нас слишком много. Да». Но это легко исправить, если потребуется, напомнил он себе, в любой день или в любую ночь».